Глава восьмая. Антон. «Сегодня суббота, я впервые решаюсь уйти с работы после обеда. Дел немного, да и операции на сегодня не запланированы. А значит, можно порадовать невесту, а то она все никак не придет в себя после переезда. Странно. Я думал, такой пустяк дастся ей легче. Но Алла до сих пор ворчит, что ей неудобно, поэтому и не занимается домом». Пришлось даже вызвать клининговую службу и, скрипя сердце, смотреть, как чужие люди шастают по комнатам и трогают мои вещи. Но больше всего мне надоела доставка еды. Алла так ни разу не подошла к плите, говоря, что осваивается. Не настаиваю, но уже скучаю по домашней кухне. Есть еще немало мелочей, но я закрываю на них глаза. Ведь любимая помогает мне расслабиться по ночам и развлекает вечерами. Уже даже спланировала нам походы в театр и на выставки. В целом, я не любитель такого, но согласен, что засиделся дома. Нужно выходить в свет, особенно когда рядом такая активная пара. Мне с ней не скучно, и это здорово. Паркуюсь и, достав букет алых роз, иду в дом. Люблю радовать свою малышку. Ей нравится, а мне приятно. Но стоит только перешагнуть порог, как я слышу крик с кухни. Что происходит? И чей-то чемодан стоит у самых дверей. Кидаясь в столовую замираю, видя разгневанную дочку со скалкой в руке с одной стороны стола, а с другой мою испуганную девочку в прозрачном черном халатике. Неужели только встала? Мы, конечно, знатно пошумели ночью и отлично развлеклись, но уж и обед. Ладно, с Соней невеста разберусь потом. Сейчас главное дочь. Эма! «А что ты тут делаешь?» «Как что? Приехала на ваш юбилей! Забыл? Двадцать пять лет брака завтра! Хотела вот сюрприз сделать, но, кажется, его приготовили для меня. Это что за швабра?» И тычет скалкой вжавшуюся сжавшуюся Аллу. Эма, не груби! Это Алла, моя невеста!» Говорю, как есть. Пусть сразу свыкнется с этой мыслью. «Что?» — кричит, да так громко, что я морщусь. «А что тут у вас происходит?» «О, систер, привет! Смотрю, ты уже развлекаешься!» Произносит сын, входя в столовую и облокачиваясь о косяк двери. «Это, походу, вы развлекаетесь! Папа, какая невеста? А где мама?» «Родная, понимаешь, мы развелись!» «Что?» — опять кричит дочь, забавляя Даниила. Эма, сядь! Все сядьте!» И сам отодвигаю стул, кладя букет на стол. «Не до подарков сейчас!» Дети нехотя, но занимают места напротив меня, а вот Талочка садится рядом и сжимает мою ладонь. Не бойся, маленькая, сейчас мы все уладим. Это да, она и впрям маленькая. Папа, да она моя ровесница. Ты что, бросил маму ради этой прошмандовки? Эмма, хватит. Мы расстались с твоей матерью так, как устали жить, как соседи. Любовь закончилась, и каждый пошел своей дорогой. Я теперь с Аллой. Постарайся понять это и принять. Пытаюсь достучаться до любимого чада, но моя малышка вся в меня с характером. Даже не подумаю. Эту девицу я не приму. Почему? Алла хороший, да, отец счастлив. Ты только посмотри, как он светится. Вдруг заступается сын, и я киваю ему с благодарностью. О да, я вижу, как он счастлив. Пап, у тебя что, кризис? На молодых потянуло? Я люблю Аллу ну маму ты тоже любишь!» «Нет», — отвечаю четко, и Эмма замирает, поджав губы. «Не верю!» «Милая, ну пойми меня, мы с твоей матерью развелись по обоюдному согласию. Наше время прошло, пора жить дальше. Мы ведь не такие старые и имеем право на счастье». «А поискать более взрослое счастье ты не мог?» «И да, я не верю. Эта курица тебе мозги промыла, а ты взял и поверил ей!» Ну что за упертое за здание, как ее убедить? Систер, да чего ты злишься? Порадовалась бы, что отец еще ого-го. Вон, какая шикарная невеста, да и по статусу ему. А то мама наша совсем зачахла в своем огороде, только и делает, что убирается и готовит. Зато папа теперь по театрам ходит, по вечеринкам. Да ему алла глаза на мир открыла. Молодец, Даниил, понимает меня, а вот дочка нет. Смотрит на нас, как на идиотов, а потом начинает нервно посмеиваться. Хм, то есть ты считаешь, что нормально бросить ту, кто прожила с тобой двадцать пять лет, родила детей, и променять ее на молодую вертихвостку? Тяжело вздыхаю и сжимаю ладошку невесты, которая в ответ крепко сжимает мою. Нет, то есть не совсем. Эм, папа ведь счастлив. Ты посмотри, он аж помолодел. Разве это не замечательно? А мама? Как она? И где она, кстати? Ваша мать уехала, — произносит Алла, но смолкает под гневным взглядом дочери. Любовницы, право говорить, не давали. Эмма, хватит, это перебор. Не сдерживаюсь и гневно бью по столу. Перебор — это творить дичь. А ты, братец, хочешь сказать, что я должна буду смириться, если мой муж решит бросить меня лет через двадцать? «Так как влюбится в молодую вертехвостку? «Что? Нет, я ему голову откручу!» «Тогда какого ты не заступаешься так за мать? Ты предатель, Даниил, и ты, отец, тоже! Вы все ее кинули!» «Дочь, не нагнетай!» Таня спокойно живет в новой квартире. «Так ты еще исплавил ее из ее же дома?» «Супер! Просто зашибись!» Чем это тебя взяла? Глубоким минетом, трахом до утра?» Смехается, а меня передергивает от слов дочери. Замолчи, пока не пожалела. «Поздно! Я уже жалею, что у меня такой отец. И капец, как разочарована в брате!» Эмма встает из-за стола и уходит, но замирает в дверях. «Пап, а ты бросил маму, потому что она стала скучной и старой?» «Что?» «Нет». То есть не совсем. Ты сама знаешь, что Таня уже не та. Она мало разговаривает, в основном готовит да убирается. В саду своем копается, вечно потрепанная и в грязи. Мне и правда стало скучно. А вот Талочка вернула меня к жизни. И сжимаю руку любимой. Эмма смотрит на нас и кривится. А ты никогда не думал, что мама стала такой из-за тебя? Ты ведь сам скинул на нее весь дом, готовку, нас... Вспомни, кто водил нас в школу, кружки. Это не ты ночами сидел с нами над уроками, а она. Говоришь, мама забросила себя? А может, у нее просто не было времени? Когда ты дарил ей цветы? Когда водил в ресторан? Ты ведь даже не давал ей повода стать красивее. Думаешь, она недостойна такого успешного мужчины, как ты? Ошибаешься. Это ты недостоин такой заботливой жены, как она». Ведь именно мама была рядом и помогала тебе в самые трудные моменты жизни, а не эта молодка, которая пришла на все готовое. Думаешь, она тебя любит? Нет, она любит твой кошелек и все. Так что ты накосячил и пожалеешь». Последние слова дочь чуть ли не выплевывает, а потом разворачивается и уходит. «Ты куда?» — кричу, выходя следом. «Кто и кого вы предали, и кто точно нуждается в помощи?» «Да, Стане, все хорошо!» «Чего ты взял? Ты общался с ней? Где мама?» Тут она права, я не в курсе. Но уверен, с бывшей все хорошо. Таня уже не маленькая девочка. А что касается дочери, то пусть перебесится, а когда остынет, мы еще поговорим. Позвони ей, узнай. Именно так и сделаю. И да, ноги моей в этом доме больше не будет. Эмма подхватывает чемодан и уходит. Я же падаю на стул и качаю головой. Не так все должно было быть. Я не хочу ругаться с дочерью, ведь семья — это самое дорогое. Но эми нужно время, и мне, чтобы осмыслить ее слова. Странно, но они задели за живое. Неужели я совершил оплошность?»